124 февраль 26. -е. Мысль спутник верный. Она будет ждать у порога. Если мыслей было много, они все будут ждать, чтобы сопутствовать дали. И тут все будет зависеть от выбора. То, что будет выбрано для супутешествия, то с чем вспыхнет желание войти в сочетание, то и будет сопровождать далее развоплощенного духа. Притяжение утверждается на земле, его следствие продолжаются в надземном. Копье над драконом не дремлет. Но если ослабнет дозор, или что-то вновь допускается из мысли о прошлых свишениях в сознании, дракон поднимает голову и может наброситься на своего породителя. Да-да, именно набросится, ибо не изжитые, но лишь подавленные мысли яро набрасываются на своего породителя, как только появляется хоть какая-нибудь возможность войти в сочетание сознания. Многие неочищенные духи, находясь в тонком мире, взывают отягости, будучи яростно терзаемой своими собственными порождениями, своими собственными мыслями, которые они имели неосторожность допустить когда-то в сознание и позволить им свить там прочные гнезда. Мысль легче не допустить совсем, нежели допустив от нее освобождаться. Сны служат порою лучшей проверкой состояния сознания и степени свободы его от своих порождений.